Глава 16 Мои бессмысленные скитания по московской квартире всю прошлую неделю закончились тем, что я начала изучать рынок вакансий родного города. Я начинала и бросала, начинала и бросала. В итоге все равно грузила сайт и возвращалась. Листала предложения, ни на чем не останавливаясь, просто изучала. Не с холодной головой, а с пустой потому что все это в моменте было бесцельным. И даже откликаясь на вакансию, я оставляла за собой право передумать и не ходить на собеседование. В этом и заключается вся прелесть моей ненормальной нормальности. Я легко могу менять свои планы. Я могу переехать, для этого мне нужно лишь собрать вещи, или передумать, или решить, или просто делать то, что делаю. Садясь в такси утром, я уже знала, чем этот день закончится. Мне предложат работу. Просто-напросто потому, что я отлично умею проходить собеседование. Я могла бы давать мастер-классы, ведь собеседование у меня почти хобби. Сейчас, когда прикосновение к пейзажам родного города не жжет мне сетчатку, я просто сделала то, что сделала. Это было и решение тоже отправиться на это собеседование. Меня не жжет воздух, не жгут дверные ручки, к которым я прикасаюсь. Это почти равновесие. От него мне тепло еще со вчерашнего дня. Нет, мне жарко. После часа в компании владельца лофта для проведения мероприятий я жду его звонка, сидя за столиком в кафе. Просто гипнотизирую свой гаджет, потому что сегодня больше ни на что не способна. Строить планы на завтра или на вечер просто не хочу. Мне нужна определенность, чтобы строить эти планы, а вот такой особенный сегодня день. Я смотрю в окно, слушая не свои мысли, а то, как звякает посудой парень-официант, убирая соседний столик. Меня эти звуки не раздражают, хоть и молотят по темечку. Я почти нашла работу. Это лофт на последнем, третьем этаже офисного здания. Его сдают в аренду для проведения вечеринок. Дни рождения, девичники, детские праздники, фотосъемки. У владельца большая клиентская база, этому бизнесу пять лет. Там все налажено и отлично работает. Все это нужно поддерживать и внедрять что-то новое. А владелец хочет переложить эту работу на надежного человека и отойти от дел. Надежного. Я впиваюсь глазами в свой телефон, высказанное осадчим предположение, что это слово мне не подходит полнейшее дерьмо. Я умею много чего. Я умею организовывать мероприятия, ведь именно этим и занималась весь прошедший год. В том числе я умею иметь дело с творцами, которые за время пятичасовой выставки умудрялись ее не окупить. Я умею не быть девочкой для битья. И я умею проходить собеседование. Я покидаю кафешку полчаса спустя и отправляюсь в гипермаркет, чтобы купить что-нибудь деликатесное. Вчера Лёва настоял на том, чтобы оплатить счёт. Это его компенсация за то, что опоздал на десять минут. И это, конечно же, полнейшая чушь, но я позволила, потому что спорить из-за этого было бы глупо. Я приглашаю его на ужин, который собираюсь приготовить сама, но почти уверена, что брат откажется. Он читает моё сообщение только спустя час. «Извини, детка. Я сегодня даже поссать как следует не сходил, очень вымотался. Поеду домой». «А какой повод?» Я морщусь от этих подробностей, сваливая на пороге квартиры пакеты. Прислонившись к стене спиной, рассматриваю узор на старых обоях и с долгим выдохом печатаю. «Меня взяли на работу».